Но звонок не утихал, снова и снова проигрывая опостылевший мотив, понимая, что так и не узнаю, успел ли жених образумить эту идиотку. Я с кряхтением поднялась и на ощупь потянулась к старенькому, кнопочному сотовому. — Ядрышкин сарафан Михалыч! — раздраженно выдохнула, не открывая глаз. — Что стряслось? — Откуда знаешь, что это я? — потрясенно ахнул сменщик. Я с телефона внука звоню. А кто еще будет резвонить в мой законный выходной? Глаза все-таки пришлось открыть, поскольку сон полностью растаял. Дед с того света! Говори уже! Что надо? Тут это... канализацию прорвало. Виновато протянул он. А я как раз на шашлыки со своими уехал. Саныч не справляется. Нужна подмога. — Саныч в субботу на работу вышел? — несказанно удивилась я. — Неужто не напившись был на медни? — Вообще-то не вышел. нач вызвал. В свадьба в разгаре, второй день гульбанят, и вдруг с канализацией проблемы. Ты после суток вот и пришлось Санычу выходить. Точнее, выползать, — саркастично хмыкнула я. «Ты скажи, канализацию прорвало до того, как этот маромоешник начал ее чинить, или после?» «Как всегда, в корень зришь. После. Ну как, спасешь невесту от позора?» «Баба Нюра в деле», — неохотно буркнула я. «Знала бы, чем закончится этот внеплановый выход на работу, лучше бы сон досмотрела».